Глава 18. Потеряться и найтись. По делу в лабиринте по-прежнему не было никакого прогресса. То же самое касалось и убийства в торговом центре Фусима. По обоим делам уже набрались толстые папки с показаниями и материалами, но ни одной зацепки обнаружить так и не удалось. В ноябре 2004 года Департамент общественной безопасности устроил общегосударственный симпозиум по расследованиям убийств. Симпозиум проходил в Нанкине, в провинции Дзянсу, и на нем был одобрен руководящий принцип таких расследований. Ни одно убийство не должно остаться нераскрытым. Этот слоган и меры, которые он предполагал, немедленно были внедрены во всех правоохранительных структурах страны. Департаменты общественной безопасности каждой провинции напрямую участвовали в его реализации, и потому два нераскрытых дела об убийствах были переданы в юрисдикцию департамента. А из-за ущерба, нанесенного репутации полицейских побегом из тюрьмы, поимка люо стала вопросом принципиального значения. Продолжая поисковые операции в Чанхоне, Местная полиция затребовала содействие от своих коллег в Дзянбине. Из-за того, что Люо Дзяхай был родом оттуда, и его родители по-прежнему там жили, полиция Дзянбина установила наблюдение за их квартирой и всеми их перемещениями с самого момента побега. Однако Люо Дзяхай словно испарился без следа и ни разу не попытался вступить в контакт с родителями. Фанму по телефону выслушал отчет Тайвея о результатах совместного расследования. Закончив, он сказал Фанму с некоторым смущением, что в последнее время в Цзянбине было совершено несколько тяжких преступлений, и потому местный департамент общественной безопасности не мог полностью сосредоточиться на поисках Леот Дзяхая. Людей не хватало и приходилось полагаться на полицейские участки, которые выполняли большую часть работы. Однако Тайвэй заверил Фанму, что как только что-нибудь узнает, сразу сообщит. Повесив трубку, Фанму ощутил некоторое разочарование, но духом не пал. Новости его не удивили. Куда бы Лио отправился, он точно не был настолько глуп, чтобы явиться в родительский дом. С учетом ошибок, допущенных Фанму, Департамент получил Бьянпиню составить новый психологический портрет Люот Зяхая. Бьян Пин соглашался с Фанму в том, что беглый преступник, скорее всего, скрывается где-то в городе. Фанму был очень признателен за поддержку, поскольку это означало, что Бьян Пин до сих пор полагается на его мнение. Отстраненный от поисков Люот Зяхая, юноша решил с новой силой сосредоточиться на двух последних убийствах. Он стремился раскрыть их как можно скорее, не только для того, чтобы исполнить служебный долг, но и чтобы доказать себе, что он справится, и оправдать доверие Бьян Пиня. Начальник не одобрял его логики. Он сказал Фанму, что следствием должны заниматься полицейские. Если он и дальше будет так эмоционально вовлекаться в расследование, то окажется по уши в разного рода неприятностях. Наш долг — защищать невинных, тут я не спорю. И отстаивать законные права подозреваемых — это тоже часть нашей работы. Но тебе пора научиться проводить черту. Бьян Пинь поднял вверх указательный палец, и тон его стал суровым. Твоя главная ошибка, что ты действуешь слишком поспешно, руководствуясь эмоциями. Постарайся больше ее не совершать. Например, не вставать живым щитом между преступником и нашим снайпером. Это был первый раз, когда Бьян Пин вслух упомянул о том случае в разговоре с Фанму. И, естественно, он беспокоился о безопасности подчиненного. Но также в словах начальника Фан Му услышал и то, о чем раньше говорил Тай Вэй, что он слишком эмоционально вовлекается в работу. Фан Му хорошо знал, что это правда. Иначе его не мучили бы в последние два года постоянные кошмары. Он не столкнулся бы с вампиром в одиночку, лицом к лицу, не прострелил бы голову сунпу в том подвале и не подставился бы под выстрел одного из своих, чтобы спасти жизнь Люо «Возможно, я и вправду не гожусь в копы», — опечаленно подумал Фанму. Однако, годился он или нет, ему надо было делать свою работу. Другого выбора не оставалось. На остаток дня Фанму, заперся у себя в кабинете, и с головой зарылся в материалы дел. Данные по убийству в лабиринте были довольно однозначными — Большая их часть указывала на мотив мести. Проблема заключалась в том, что никто из знакомых жертвы не видел никакого повода для нее. танджи которого полиция поначалу подозревала, доказал, что не мог совершить этого убийства. А опросы его знакомых подтвердили, что друзей у него практически не было, и общался он в основном с коллегами по работе. В свободное время танджи предпочитал сидеть дома и играть в видеоигры. На молодежном сленге его можно было назвать «отакю» — игроманом. Не было и никаких подтверждений того, что Танджи сговорился с другими людьми, чтобы совершить убийство. Фан-Му взялся пересматривать фотографии с места преступления. Из-за каких-то особенностей освещения в момент съемки один из снимков приобрел сходство со старинной картиной «Маслом». В мрачных недрах подземного лабиринта Покойник выглядел невинно убиенным. Фанму сразу вспомнилась религиозная живопись европейского ренессанса. И снова это сходство с ритуалом. Юноша никак не мог избавиться от навязчивой ассоциации. Жертву связали еще живой и неоднократно били электрическим током. Судя по заключению патолога-анатома, умирал он долго. Рассыпающиеся искры, конвульсии человеческого тела, мольбы о пощаде, становившиеся все тише. Все это, безусловно, было кульминацией дьявольской церемонии, и то, что тело потом оставили в лабиринте, являлось ее идеальным ритуальным завершением. Рассматривая фотографии трупа, Фанму чувствовал себя так, будто стоит рядом с ним. С обеих сторон поднимались вверх тени, молчаливые и торжественные. Юноша практически слышал их ровное дыхание. Ему казалось, что он улавливает исходящее от них довольство. Они добились, чего хотели. Труп у его ног перестал быть телом жертвы, превратившись в подношение, в символ завершенности, кладущий церемонии конец. С древних времен церемонии использовались для высвобождения эмоций. Какие же эмоции высвобождало это? Тело оставили в зале, в самом сердце лабиринта, глубже всего под землей. Все туннели, ведущие оттуда, шли только вверх. Если в лабиринте человек чувствовал себя потерянным, то в этом зале его чувство усиливалось востократ. Может, это самое чувство потерянности испытывало и убийца, или хотел внушить его жертве, или справедливо было и то, и другое. Если убийца некогда почувствовал себя так и хотел, чтобы жертва пережила те же ощущения, это определенно попахивало местью. Значит, символическим значением ритуала являлось отмщение. Незадолго до ухода из офиса Фанму заметил, что у него сел аккумулятор в мобильном телефоне. Он отложил досье, которое изучал, прибрал на столе и пошел домой, в свою однокомнатную квартиру, поискать зарядку. В целях облегчения логистики департамент предоставлял жилье одиноким сотрудникам. Когда Фанму пришел туда на работу, то подал соответствующее заявление, хотя в городе у него было где жить. На тот момент он сказал, что квартира ему нужна, чтобы быстрее добираться до офиса. Но в действительности ему просто не хотелось снова жить с родителями. Они всегда были против его желания поступить в полицию, причем настолько, что сразу после выпуска между ними произошла грандиозная ссора. Фану отпер дверь квартиры и застыл на пороге. Гостиная, совмещенная с кухней, которую он утром оставил в полном хаосе, теперь блистало чистотой. В примыкающей спальне газеты и книги, до того разбросанные на кровати, были сложены в стопки. Постельное белье, которое он не менял целый месяц, сменилось новым, с книжных полок исчез слой пыли. Его кроссовки стояли на подоконнике, до дочисто и еще мокрые. Переведя взгляд на журнальный столик, он увидел знакомую матерчатую сумку. «Значит, она еще здесь», — подумал Фанму. Он еще таращился на сумку, когда за спиной у него раздался утомленный голос, а твёрдый локоть подтолкнул юношу внутрь. Его мать, раскачиваясь на ходу, вступила в двери, держа перед собой большущий таз. Она задвинула его под кровать и плюхнулась на нее, чтобы перевести дыхание. Э, «Чей это таз?» Фанму торопливо прошел на кухню, взял два стакана и наполнил их водой. «Чей? Я его купила!» — фыркнула мать, отворачивая рукава. «У тебя даже не в чем постирать одежду! Как, скажи, на милость ты стираешь!» «Хожу в автоматическую прачечную!» «Неужели ты думаешь, что так твои вещи становятся чище?» Она указала подбородком на свернутый плед, лежавший в кресле. Ее лицо выражало глубокое недовольство. «Только погляди, во что превратился твой плед! Он же совсем потерял цвет! Ты его испортил!» Фанму придвинул к кровати стул из гостиной и сел напротив матери, растерянно улыбаясь. «И откуда у тебя, женщина, столько свободного времени?» «Думаешь, мне так уж хотелось прийти?» Она закатила глаза, а потом посмотрела на часы. «Ответь-ка, как давно ты в последний раз был дома?» Фанму повесил голову и кивнул, охваченный чувством вины. В комнате воцарилось молчание. Спустя минуту мама громко вздохнула. «Ладно...» «Раз уж ты выбрал себе такую работу, у нас с отцом не остается другого выбора, кроме как принять ее. Но нельзя же так долго не навещать нас. К тому же хочу напомнить тебе, что существует такая вещь, как телефон, сын мой. Мы стараемся тебе не звонить, чтобы не отрывать отдел, но, надеюсь, ты понимаешь, как мы беспокоимся о тебе». «Я понимаю». Он взял мать за руку и крепко ее сжал. «Береги себя, ты слышишь?» Она похлопала его по ладони. «От того, что с тобой случилось сначала в педагогическом колледже, а потом в университете Дзянбина, меня чуть инфаркт не хватил. Если произойдет еще что-нибудь в этом роде, даже не знаю, как я это переживу». «Со мной все в порядке, мам. Я же не гоняюсь за убийцами. Ничего такого». «Вот только не ври мне!» — Я твоя мать, и знаю, с какими типами тебе приходится иметь дело. — Я буду осторожен, обещаю. Мама снова закатила глаза и вздохнула, а потом с рассеянным видом поправила складку на пододеяльнике, потом ткнула пальцем в сторону гостиной. — Я привезла тебе кое-какие зимние вещи, они в пакете на столе, не забывая одеваться теплее, когда наступит холода. Она поднялась, достала из кармана небольшую стопку купюр и положила их на постель. «Что ты делаешь?» Фанму взял деньги и попытался всучить ей их обратно. «Мам, забери, мне всего хватает». «И кого ты хочешь обмануть?» Она шлепнула его по руке. «Только не пытайся разыгрывать передо мной богача. Думаешь, я не знаю, что денег у тебя кот наплакал?» Она выхватила у него купюры и затолкала их под подушку, недовольно ворча. «Клянусь, мальчик мой, я не понимаю, куда ты деваешь свою зарплату?» Фанму почесал в затылке. «Ну, давай так, я возьму деньги, но за это вы с отцом как-нибудь позволите сводить вас в ресторан». «В ресторан?» Пустая трата средств. К тому же твоя мать не настолько глупа, чтобы позволить приглашать себя на ужин за те же деньги, которые дала тебе. «Ладно, ладно», — ответил Фанну, смеясь. «Тогда пойдем накупим вместе продуктов, съездим домой и сами что-нибудь приготовим». «Вот так гораздо лучше», — кивнув, она наконец улыбнулась. Потом наклонилась к Фанну и поцеловала его в щеку. «Это мой мальчик». Насладившись вкуснейшей домашней едой и поспав в своей старой постели, Фанму проснулся полным сил, а вместе с новообретенной энергией ему открылись и новые перспективы в расследовании. Если смыслом ритуала в лабиринте было отмщение, то какой смысл имел ритуал в торговом центре Фусима? Фанму решил, что следует сосредоточиться на двух главных элементах. торговом центре И плюшевым медведя. Тщательное планирование и риски, связанные с этим делом, выходили за рамки простого похищения и убийства жертвы. Для злоумышленников было важно оставить тело в витрине. Это являлось неотъемлемой частью ритуала. Но зачем группе преступников выставлять труп на показ, и тем более вешать на стену? Чтобы все его увидели. Самой очевидной особенностью торгового центра была большая проходимость. Если кому-то требовалась аудитория для своего преступления, торговый центр гарантировал ее. Если убийцы решили оставить труп в торговом центре, чтобы произвести впечатление и похвалиться тем, что совершили, это доказывало как минимум то, что у всей группы или у ее лидера имеются девиантные психологические тенденции. Очевидно, он или она считает, что демонстрация тела жертвы даже важнее, чем само убийство. То есть, как при любых церемониях, внешняя видимость важнее всего остального. Какую же эмоциональную потребность убийцы при этом удовлетворяли? Высмеять полицию за ее некомпетентность? Продемонстрировать свое превосходство? Авторы, выкладывающие тексты в интернете, не могут устоять и раз за разом заходят на страничку, чтобы проверить, сколько человек прочитали их статью и какие оставили комментарии. Режиссер, выпустив фильм на экран, сам идет в кинотеатр, чтобы понаблюдать за реакцией публики. Каждый писатель надеется, что множество людей прочтут его книгу. Если она вызовет у читателей удивление или даже шок — Это ему польстит, потому что так он поднимет себе самооценку. Если убийцы стремились к чему-то подобному, то что они хотели доказать? Какой реакции добивались от публики? Ответ определенно имел отношение к плюшевому медведю. Фанму еще раз изучил фотоснимки. Все это время чувство, которое он испытал на месте преступления, возникало у него снова и снова. Наибольшее впечатление производила плюшевая игрушка. Причем она не столько напугала его, сколько застала врасплох. Юноша не мог себе представить, каким образом гигантский плюшевый медведь мог внушить преступникам ощущение собственного превосходства и польстить их эго. Но понял, что упустил нечто очевидное. Если бы убийцы использовали медведя, чтобы удовлетворить какую-то внутреннюю потребность, его не пришлось бы потрошить. Преступники удалили набивку, чтобы надеть шкуру на жертву как костюм. То есть им нужен был человек в костюме большого медведя. Фанму вспомнил, что говорил ему доктор Кай в криминалистической лаборатории. В медвежьей шкуре жертва походила на участника рекламной акции. То есть на самом деле убийцы охотились за рекламщиком, одетым в костюм плюшевого медведя. Но вопрос о том, что они хотели этим продемонстрировать или доказать, оставался открытым. Ясно было одно. Потребность являлась настолько сильной, что они не могли ее сдерживать. Подтолкнуть их к столь решительным действиям могли два фактора. Самозащита и месть. Так какой же из них стал мотивирующим? Фан Му возбужденно завозился на стуле. Два дела становились все более интригующими. Он непроизвольно рассмеялся, осознав, что продолжает упорно связывать эти убийства между собой. Тем не менее, отбросив интуицию и предположение, Фан Му собирался непременно выяснить две вещи. Во-первых, не применял ли Джан Пэйяо Яо жертвы из лабиринта? меры физического воздействия к своим ученикам, чем мог вызвать у них желание отомстить. И во-вторых, не работал ли Шен Бао Цян, жертвой из торгового центра, когда-либо рекламщиком? А если да, то не произошло ли с ним тогда что-нибудь необычное?